Глава двадцать девятая. Больше не жених. В палатке Ричарда были все. Лорд и леди Данг, Хиллер Аргич и даже тетушка Фагания. И настроение у всех было ну такое себе. Целитель, увидев меня, не обрадовался. Солин, зачем ты позволила Ирине встать?» строго спросил. «Она имеет право знать». Упрямо вздернула нос девушка. «Ирина — невеста Ричи». «Вообще уже нет», — заметил лорд Данг, и у меня внутри все застыло, похолодело, и сердце перестало биться. Как нет? Неужели? Думать о том, что Рич погиб, защищая меня, было невыносимо. Ну, темный, да, высокомерный и деспотичный, но он всегда был добр и предупредителен со мной. Да и что скрывать? Симпатичный и такой весь «я мужчина, я решил». Это подкупало. В кои-то веки удалось спрятаться за чьим-то сильным плечом. Ричард не смог защитить свою невесту. Создатели посчитали, что он нарушил договор и освободили Ирину от нежелаемой связи. Если до этого я еще на что-то надеялась, то сейчас меня повело в сторону. Салин подхватила и усадила на стул. Хиллер тут же взял меня за руку, проверяя состояние и наполняя силой, которая теплой осторожной волной как будто кралась по венам. Интересное ощущение, но думать о нем было некогда. «Вы зачем больную пугаете?» Так же строго, как командир, спросила Салин. Ну, сняли обязательства и к лучшему. Дайте время, Ирина с Ричардом сами разберутся. А пока надо все ей рассказать. Разберемся? То есть Салин верит, что будущее у нас с речи есть? Незаметно выдохнула. Ну что за люди, так пугать-то, а? Хотя темные же, чего от них ждать? Чего я не знаю? Спросила, беря себя в руки и выравнивая дыхание. Что с Ричардом? Вообще, лучше бы меня к мужчине подпустили. Я сама бы все выяснила. Ну или с Хейлером оставили. От расспросов целитель не ушел бы. Но Рич лежал на походной кровати в самой глубине палатки, и расталкивать его родителей и тетушку Фаганию, что суетилась возле него, не хотелось. Да и ноги после слов лорда Данк плохо держали, не хватало еще рядом упасть. Леди Данк отвела глаза, и этот простой жест напугал меня, пожалуй, больше, чем все остальные. «Ирина, тебе придется принести клятву, что ты никому не расскажешь то, что узнаешь». сказал лорд Данк. Салин при этих словах фыркнула, а я поспешила согласиться. «Конечно, говорите, что надо делать!» Удостоилась прожигающего взгляда от Эмис Харри, но он меня не тронул и не напугал. «Как можно сердиться на женщину, которая столько для моих пацанов сделала?» Поэтому я даже попыталась ей улыбнуться. Лорд Данк велел сконцентрировать силу и повторять за ним слова о том, что клянусь молчать, ни словом, ни делом не выдать своей информативности относительно всего того, что мне станет известно, и так далее. Я повторяла, и в конце надо было вызвать силу и велеть ей подкрепить сказанное. Я не верила, что что-то выйдет, но сила отозвалась и окутала меня сиянием. Я так растерялась, что только рот открыла. Магия, блин, и как с ней жить-то теперь? Ричард не вполне человек, сказал лорд Данк, когда сияние впиталось в кожу. Чуть покалывая искорками, как бывает, когда тело затекает. Кровь демона в его жилах оказалась столь сильна, что он чуть не обратился. Если бы это произошло, его бы уничтожили. И мы не можем вывести его из стазиса, потому что есть риск, что это будет уже не наш сын, а чудовище из Нижнего мира. Как так-то? Не знаю, чего мне было обиднее, от того, что я услышав, что Творцам мы больше ничем не обязаны, решила, что сможем попробовать начать все сначала и построить отношения сами. а теперь поняла, что ничего не выйдет? Или от того, что если бы не две коронованных сволочи, наследника одного из которых я, между прочим, на этот свет приняла, ничего бы не было? Масштабы императорской благодарности поражали, конечно. Наверное, первое. Я осознала, что мне нравятся мужчина и его семья. Я же говорила, что моя несостоявшаяся свекровь – душка. И пофиг, что темные. Они оказались ближе и роднее, чем светлые, которые устроили такую подлость, и отправили нас в ловушку к психопату. Так что сдаваться я не собиралась. Я, можно сказать, Данк почти как родню приняла. Своеобразную и со своими закидонами. Ну и что? Кто из нас без тараканов в голове? А кто-то взял и все испортил. Не позволю. Думай, Ира, думай. Кровь демона оказалась сильна, и что? Гемодиализ тут не проведешь без специального аппарата. Но гемотрансфузия в принципе доступна. Попросту говоря, кровь и перелить можно. Да и методы очистки магические есть. Та же Салин прекрасно с этим справлялась. Понять бы только что и как уничтожить, чтобы от демонской инфлюенции избавиться. Подобные случаи уже были в практике Акинчара. Что предпринималось в таком случае? Как проявляется демонская кровь? Были ли попытки ее очистить или ослабить? Начала я задавать вопросы. Демонскую кровь невозможно убрать из тела, сказал лорд Данк. Это не совсем жидкость. Скорее, суть тела — души и магия. «Свойство каждой частички тела совершать трансформацию и наделять носителей разными способностями», — дополнил Аргич. «То есть как ДНК?» «В генетике я не сильна, но и с такими заболеваниями наверняка можно бороться, если в эту самую суть вникнуть». «Как Ричард до этого справлялся с этой особенностью и почему именно сейчас это стало опасно? Из-за магического воздействия?» Продолжила я расспросы. «Надо же, как то на этот странный недуг...» а Намнес и Эпикрис собрать. «У Ричи большая сила воли и выдержка. Он держал своего демона под контролем», — сказала леди Данк. «Лишь раз сущность вырвалась наружу, когда нам и Императору грозила опасность. Но тогда с ним удалось договориться». «Или демон просто пожалел Риче, ведь тогда он был ребенком», — добавил лорд Данк. «Об этом знали немногие, и все предпочли забыть. Но сейчас ситуация иная. Император ждет наследника, и Ричард для него угроза». «Поэтому, если будет повод, то...» Мужчина развел руками, а я поджала губы и поднялась, чтобы все же взглянуть на жениха. Он осунулся, но одновременно черты лица стали как будто более хищными. Казалось, что он не в беспамятстве, а в засаде, и стоит его тронуть, как поднимется, схватит тебя за горло и... Сделала шаг назад. «Нет, определенно про демонов зря мне сказали. Вот воображение и разыгралось». Не может галантный и воспитанный мужчина... который закрывал меня собой перед императорами, превратиться в чудовище. «Что можно сделать, чтобы Ричард мог прийти в себя и снова починить свою сущность?» Задала я главный вопрос. «Мы боимся, Ирина, что договариваться придется уже не с Ричардом», сказал Хеллер, подходя ко мне и беря за плечи, чтобы увести прочь. И тут Ричард распахнул глаза. Абсолютно непроницаемая черная радужка без зрачка заполнила всю склеру. И эти нечеловеческие глаза смотрели прямо на меня». Ноги все-таки подкосились. Родители Ричарда, скорее всего, нечто подобное уже видели, потому они растерялись и удержали меня на месте. А мне было жутко. Даже темный император не пугал так, как мужчина, или уже нет, передо мной. «Ричард?» – несмело спросила я. «А я ведь сейчас, получается, ему никто. Имею ли я право здесь находиться? Наверное, зря пришла. Но раз я здесь, надо что-то сказать». «Только что?» Рада, что пришел в себя? Глупо прозвучит, да и неправда это. Пока Ричард был в коме, я могла думать, что это все тот же мужчина, которого я немного узнала, и по отношению к которому на что-то вдруг начала надеяться. Уйти молча? А если существо рассердится? Кто знает, на что способны демоны? Но тут Рич чуть растянул губы в подобии улыбки, и я почему-то решила, что он рад меня видеть. «Неважно, выглядишь», — ляпнула я. «Жутковато, я бы даже сказала». Но хорошо, что в остальном с тобой все в порядке. Что я несу? В каком порядке? Его же прикончат, если кто-то поймет, что Ричард не в себе. Не знаю, откуда у меня возник порыв защитить бывшего жениха, но подавшись ему, я шагнула вперед и вцепилась в руку мужчине. Дура я жалостливая. Он перевел взгляд на мои пальцы, судорожно сомкнувшиеся на его запястье, закрыл глаза и так и замер. На лице осталась только растянувшаяся еще шире улыбка. которая пугала не меньше, чем все происходящее. Пока я стояла и не знала, что еще сказать и сделать, подошел Хиллер. Он склонился над телом Рича, старательно избегая прикоснуться ко мне, и сотворил какое-то заклинание. Я это почувствовала, как и то, что рука, которую я держала мертвой хваткой, вдруг расслабилась. «Пациент спит», — сказал целитель. «Ирина, отпускай его, и надо обсудить случившееся». «Лорд Аргич!» «Вы же понимаете, что я не позволю вам уничтожить моего сына?» Голос леди Данк царапнул холодом, дуновение которого заставило меня буквально заледенеть и дышать через раз. «Эм, кажется, я все-таки не того боялась». «Дорогая, успокойся. Уверен, лорд Аргичи не собирался делать ничего подобного». Глава семьи приобнял супругу за плечи и сказал это с улыбкой и вполне доброжелательно. Но мне показалось, что холод, возникший в палатке, проник в каждую клеточку тела, и стал еще опаснее. Будто каждый лучик снежинки, что я ощущала под сердцем, стал острым, как клинок, и готовился пронзить меня изнутри. Фаганя и Салин тоже замерли неподвижно, а Хеллер посмотрел на меня. Я же неосознанно вцепилась в ладони Ричарда, и он сжал мою руку в ответ. Командир отметил и это. «Даже и не думал», — сказал он. «Я полагаю, что у нас есть все шансы вернуть вашего сына к его обычному состоянию». если леди Ирина согласится нам помочь. И целитель кивком указал на наши сцепленные руки и переплетенные пальцы.